Глава пятьдесят первая. Сарматова пытается выгнать его из палаты, но он наотрез отказывается отходить от меня хоть на шаг. «Да у нее ветер в заднице! Отвернись, она же в окно сиганет и убежит!» «Пусть останется!» Прошу тихо. «Лежи, старайся не двигаться!» Напутствует Сарматова после того, как мне вводят обезболивающее и вместе с медсестрой выходят из палаты. «Мы с Алексом остаемся наедине». Он смотрит на закрытую дверь, а затем, оперевшись двумя руками в кровать по обе стороны от меня, надо мной нависает. «Ты что творишь, Ирма? Ты, блядь, что творишь? Когда ты научишься меня слушаться?» «Эта пуля предназначалась тебе. Я тебе жизнь спасла, Грозовой. Мне радоваться этому?» Радостным он не выглядит. Напротив, сжав губы в тонкую полоску, смотрит так, словно убить взглядом хочет». Я же растягиваю губы в широкой улыбке. Знаю же, что без ума от меня. Думал обо мне. Днем и ночью только обо мне. Я люблю тебя. Произношу одними губами. Алекс резко выдыхает, отталкивается руками от койки и отворачивается. Двумя руками растирает лицо и рошит короткие волосы. Медленно вдыхает и выдыхает воздух. Пытается успокоиться. А затем, развернувшись, возвращается и присаживается около кровати на корточке так, что наши лица оказываются на одном уровне. — Ты хоть представляешь, что мне пришлось пережить? — Представляю, Алекс, протянув здоровую руку, кончиками пальцев касаясь щеки. — Очень хорошо представляю. Он ловит мою ладонь, разворачивает тыльной стороной к себе и прижимается к ней губами. Целует, трется лицом. — Что ты со мной делаешь, Ирма? «Прости». «Прости?» — усмехается Горько. «Как бы я жил, если бы Андрюха не снял Шумова, и тот успел бы всадить пулю тебе в лоб?» «Думать об этом жутко, а сценарий вполне реальный. Это Андрей его убил?» «Мы знали, где он. Андрюха к нему стыло подбирался, но ты оказалась шустрее». «Но он в тебя целился. Я что, должна была смотреть на это со стороны?» Алекс лишь пожимает плечами а у меня волосы дыбом встают. Он знал, что его, возможно, держат на мушке и продолжал тянуть время? — А как бы жила я, если бы... — вырывается у меня, но грозовой договорить не дает. Подавшись вперед, затыкает мой рот поцелуем. Я представляю, как сейчас выгляжу. Бледная после операции, лохматая, с потрескавшимися губами и наверняка после лесного сафари дурно пахнущая. Но Алекс вкладывает в поцелуй столько нежности, что я чувствую себя самой прекрасной и желанной. Нас отвлекает звук открываемой двери. Прервав поцелуй, он упирается своим лбом в мой. А вскоре надо мной склоняются обеспокоенные лица дяди и Митрича. Они оба будто постарели сразу лет на десять, а крестный еще и похудел. У обоих разбиты лица, ссадины заклеены пластырем. Дядя опирается на трость. «Ну что, матросов!» спрашивает он. Грудью на амбразуру? Мы с Алексом смеемся, а старики лишь качают головами. А в рубашке родилась. Я знаю. Уже третий раз я ускользаю от старухи с косой. Первый раз в одиннадцать лет, когда родители в последний момент решили не брать меня с собой в поездку, из которой они так и не вернулись. И два раза за последние два года. Валентин мертв. Охрану его зачистили тоже. Присев на стул, Тяжело рассказывает крестный. Проблемы будут? Решим. Тебе об этом вообще волноваться не стоит, отвечает он. Утром мне сообщили, что Толя с семьей спешно вылетел за границу. Наверное, уже и не вернется. Мужчины проводят в моей палате еще около часа. Дядя, сильно волнуюсь, рассказывает, как все произошло. Их ждали на трассе. Стреляли по колесам машины, в которой были он и Митрич. Пока фура перекрывала дорогу, Машину увели в лес. Валя требовал не просто расстрела, а публичной казни за смерть своего сына. Видимо, ее свидетелем я чуть и не стала, когда увидела, как они стояли на коленях, заведенными за голову руками. До этого Шумовские успели положить несколько наших и положили бы остальных, если бы не появился Алекс. Ну, а следом я. Героиня, ворчит дядя, убил бы! Зато я открыла Валентина для Андрея. Мямлю тихо. Заткнись лучше. Мы все взбудоражены, на нервах, но несмотря на это, безумно счастливы видеть друг друга живыми. Мое выздоровление идет по плану. На мне не заживает все, как на собаке, но и непредвиденных осложнений тоже не случается. На следующий после операции день мне разрешают вставать и выходить из палаты. А на четвертый день я уже могу обходиться без обезболивающих. Учитывая, что я ощущала при ранении, для меня это фантастика. Навещают меня ежедневно, все трое. Дядя и приходит в основном в первой половине дня, а Алекс вечером. У него теперь много обязанностей и важных дел. Дядя передает ему свои полномочия. Ирма Сергеевна! Дверь открывается, и в щель просовывается голова Пети, молодого врача-хирурга. Улыбка до ушей. Готовы? Наконец-то! Усмехаюсь по-доброму. Сегодня снимают швы и выписывают домой. В бандаже ходить еще как минимум месяц, а потом длительная реабилитация. Я настроена серьезно. Хочу вернуть плечу стопроцентную подвижность и привести мышцы в тонус. Мне еще замуж выходить и детей рожать. Петя галантно открывает передо мной дверь и пропускает вперед. Затем также приглашает в процедурную. Я прыскаю от смеха, а парень продолжает кривляться. У нас сложились довольно приятельские отношения. Он частенько забегал ко мне, чтобы развлечь свежим анекдотом или угостить чем-нибудь эдаким, будь то сочным манго или маффин с черникой из кондитерской неподалеку. Сегодня Сарматова доверила ему снять мне швы после операции. Нос «Ну приступом приступим!» Помогает избавиться от бандажа и осторожно снимает повязку. «Не больно?» – спрашивает Игрива. «Нет». Он заглядывает в мои глаза – Возвращается к своему занятию. Делает все быстро, касается меня аккуратно. Я бы даже сказала, нежно. Шрам большой будет, пытаюсь сама его разглядеть. Увиденное расстраивает. Рубец сантиметров пять, бурый и воспаленный на вид. О платьях без рукавов можно забыть навсегда. Он затянется и посветлеет, проговаривает Петя тихо, а затем вдруг склоняется и легонько дует на рану. Я шарахаюсь от него в сторону а он проводит кончиками пальцев по предплечью, чем вводит меня в еще больше ступор. — У тебя такая кожа нежная. В этот момент по вселенскому закону подлости распахивается дверь, и в процедурную входит мой жених. В деловом черном костюме, огромный по сравнению с Петром, мощный и невероятно злой. Еще бы. Представляю, как выглядит все со стороны. Я, сидящая на кушетке в одном спортивном лифчике, и коршаном склонившийся надо мной посторонний мужик. Замираю и молча жду его реакции. Заложив руки в карманы брюк, какое-то время просто смотрит на Петю. Эмоций на лице никаких, но исходящие от него волны агрессии, направленные на молодого врача, буквально электризует воздух. Кажется, еще немного, и стоящие в стеклянном шкафу пузырьки начнут подпрыгивать и биться друг от друга, а кафель под его ногами пойдет трещинами. Сделав два шага, он берет стул и, развернув его к нам, на него усаживается, расставляет широко ноги и упирается локтями в колени. Продолжай, вели окаменевшему Петру. Тот отмирает, но прикасаться ко мне больше не спешит. Здесь посторонним нельзя, лепечет еле слышно. Что ты сказал? Повернув голову ухом к нему, переспрашивает Алекс. не не -ни -ни Ничего. Давай, работай! «Не отвлекайся!» Тот судорожно кивает, хватает инструменты и принимается за дело. А мне приходится закусить губы изнутри, чтобы не рассмеяться и не испугать доктора еще больше. Не произнося больше ни слова, он заканчивает процедуру, сухо пожелав мне скорейшего выздоровления. Пулей вылетает из процедурной. Алекс, послав мне предупреждающий взгляд, выходит следом. Я даже не думаю его останавливать. Он мужчина, пусть делает, как считает нужным. К тому же Петя действительно позволил себе лишнее. Возвращается через минуту, помогает подняться и застегнуть бандаж. Немного хмурится, молчит. «Он хоть жив?» – спрашиваю, улыбаясь. «Мне ни хрена не смешно, Ирма». «Я его не провоцировала». Встаю на носочке, коротко клюю в губы. «Если бы ты не зашел, я бы сумела поставить его на место». Алекс продолжает злиться, но мне верит. Дарит поцелуй укус и достает из кармана бархатную коробочку. Сердце замерев, ударяется о ребра. Хотел подарить дома, достает оттуда невероятной красоты колечко, представляющее собой два параллельных обруча и заключенный между ними бриллиант. Но теперь понимаю, что должен был сделать это раньше. Чтобы разного рода задохлики тебя десятой дорогой обходили. «Алекс!» – задыхаясь от эмоций, шепчу я. Взяв мою руку, надевает кольцо на палец, рядом с тем, что я почти два года носила на цепочке».